Глава 45. Инженер. Очнувшись после бесконечной череды смертей, инженер оказался в незнакомом для себя месте. Под голову ему подложили подушку, а сам он лежал на полу. Постепенно глаза привыкли к темноте, и он смог различить очертания относительно небольшой комнаты. Возможно, спальня. Хотя, судя по стилю и симметричной планировке, она больше напоминала офис. Тишину нарушал только гул кондиционера под потолком. Ему казалось, что он спал так долго, что забыл всю предыдущую жизнь. Но это было не совсем так. Он не спал. Дело было не в этом. Его попросту не было. Он присел и зарылся пальцами в волосы. Где-то вдалеке играло радио. Он узнавал песню, но никак не мог вспомнить название. «Близость безыменного Мир содрогнулся. По нему прошла рябь. Или нет. Вибрировал вовсе не мир, а все остальное. Где он? Где был? Он потер виски и опустил голову. «Думай!» Но вспомнить не получалось. «О, ты проснулся!» Он обернулся поприветствовать говорившую женщину. Он не узнавал ее и не помнил, когда впервые услышал ее голос. Сначала он был эхом во тьме. Давным-давно... Инженер очнулся на дне темного озера, или того, что приняло его форму и облик. Ему было холодно и так одиноко, как не было никогда. Далеко на поверхности маячила тень башни. Но когда он пытался подплыть к ней, бесформенные твари тянули его обратно в выл. И тогда он услышал эхо. И эхо это превратилось в слова «Ты меня слышишь?» И тогда инженер понял, что тень на поверхность бросала не башня. Это был человек. И этот человек звал его. Он ответил «Я здесь». «Ты знаешь, где мы?» — спросил голос. «Нет», — ответил он чистую правду. Он знал, что проспал слишком долго, и у него есть дела. Он над чем-то работал. Только вот над чем? Над башней? Вавилон. Не над башней. Над картой к ней. Инженер хотел обратиться к Богу. Но сначала ему нужно было что-то найти. найти игру. «Теперь-то ты меня вспомнил?» — спросила женщина. Тогда он не знал ее, но теперь знание вернулось. Инженер наконец-то очнулся от самого долгого сна. «Элиза», — сказал он. но «Ну, наконец наконец-то!» По ее щекам потекли слезы. «Долго меня не было?» — спросил он, когда она обняла его. «Я тебе кто, календарь?» — он улыбнулся. «Ты мой прекрасный сон». «Господи», — сказала она, — «да ты не в себе». «Мне нужно свыкнуться с изменениями», — сказал он. «Вот так новость. А побыстрее нельзя. Мы заблудились, а времени у нас мало». «Можешь не волноваться», — сказал он. «Я знаю дорогу».